Глава четвертая Из чистого упрямства мне хочется сказать, что я выбираю темницу, но не могу. Для любого здравомыслящего человека выбор и впрямь очевиден. А я до недавнего времени причисляла себя к здравомыслящим, несмотря на свою светлую шевелюру, голубые глаза и общий ангельский образ. Но что-то мешает мне обрадоваться выпавшему шансу. Должно быть как раз все тот же здравый рассудок. Слишком все гладко звучит. Не верится мне, что я отделаюсь малой кровью, если соглашусь. Наверняка просто сменю хозяина, и неизвестно, кто из двоих лучше, Ришар или этот незнакомец. — А как вас зовут? Вспоминаю вдруг о приличиях. Сложно было подумать о них раньше, все же дракон застал меня полностью обнаженной. На этой стадии отношений мужчина и женщина обычно знакомы друг с другом и даже перешли на «ты». Имеет значение? веселиться незнакомец. Заметьте, ваше имя я не спрашивал. Да что такое? Я перешел на «вы». Мне больше нравился наш непринужденный диалог. Он был дружеским, интимным. Хватит с меня интимного на сегодня. Меня зовут Агнес. Агнес Коуди. Точно! Хлопает в ладони дракон. Семья Коуди уже несколько столетий снабжает королевство зерном. Правда, в последние годы вы поставляли меньше. А еще ходили слухи, что не зря в прошлом веке у вашего прадеда забрали титул. Ведь ваша семья снова предала и начала продавать зерно на сторону. «Я уничтожу Ришара! Он портит доброе имя Коуди!» – произношу мрачно. «Правда, со стороны короны было бы неплохо организовать поддержку провинции». А то, знаете ли, мой батюшка ушел в мир иной при странных обстоятельствах. А к нам даже никто не приехал с проверкой и сочувствием. Скажите спасибо, что хоть сколько-то зерна вам поставлялось. Зато стоило мне провести один невинный ритуал, и все. Вы тут как тут. Какая ты горячая, милая. По-звериному ведет носом дракон. Прямо ух! Я лично разберусь с этим негодником Ришаром. Накажу, устрою публичную порку при необходимости и верну честное имя своей невесте. Своей временной подставной невесте, уточняю. Я не хочу избавиться от одного властителя судеб и попасть в руки другого. «Слишком ты его красиво назвала. Какой он властитель, судеб! Невинной девушки-соседки из такой же глуши, как и он сам, возможно. А глобально точно нет!» Качает головой незнакомец. «Так что, по рукам? Выход из леса близко, я чую равнину». «Договорились?» Он протягивает мне руку ладонью вверх. Но я вновь медлю. Мне дали громкое обещание, да не одно. Но исполнит ли его? А если... Начинаю я, но дракон меня перебивает. Никаких «если». Я высший дракон. Если я что-то пообещал и скрепил договор рукопожатием, то я выполню свое слово, говорит он. Так-то ну так... Думаю про себя. Да только история говорит о том, что драконы воспринимают истину по-своему. И обещания свои они выполняют тоже по-своему. Сроки? Сколько времени я должна буду изображать твою невесту? Что именно будет входить в мои обязанности? Каковы рамки нашего с тобой общения? Закидываю мужчину вопросами. Ты бы так скептически относилась к своему соседу. Глядишь, не пришлось бы ночью в тысячелетний лес идти. Выгибает проф дракон. С Ришаром заключала договор не я, а мой отец. И, как я уже сказала, сложно добиться справедливости, будучи одинокой девушкой из провинции. Я не могу поменять систему и спасти всех девиц, оставшихся без попечения родных но я могу исправить ситуацию, в которую попала лично ты. Соглашайся уже. Незнакомец снова тянет мне свою руку. Ты так и не сказал, какие будут рамки наших отношений и что мне придется делать. Напоминаю, перехватывая свое запястье, желающая вдруг не послушаться свою хозяйку и заключить сделку без ее на то согласия. Да как я тебе скажу? Нужно изобразить невесту перед моей роднёй. А что именно тебе придется делать в процессе, я не знаю. Раздражается дракон. Но твою неприкосновенность я гарантирую. Я уважаю женщин. По времени тоже пока не ясно, да? Осторожно интересуюсь, надеясь на то, что не спровоцирую новый всплеск эмоций. Решение твоих вопросов займет не один день. Логично предположить, что все это время ты будешь со мной. Холодно произносит дракон. Но в темнице тоже неплохо, ты права. Там не идет дождь, а еще там кормят. Ни о чем не придется волноваться. Все бытовые вопросы решают за тебя. Красота! Ладно, ладно, я согласна. Восклицаю запальчиво и... Пожимаю руку мужчины. Но ты так и не назвал свое имя. Главное, мы договорились. Ухмыляется дракон. Теперь можно и представиться. Нельсон Кентаберийский, к вашим услугам. Кивает насмешливо мужчина, а я внутренне холодею. Наконец поняв, почему дракон не представился сразу.